«Постоянная дача» Алексея Александровича была в Петергофе, и обыкновенно графиня Леди Ивановна жила лето там же, в соседстве и постоянных сношениях с Анной. В нынешнем году графиня Леди Ивановна отказалась жить в Петергофе, ни разу не была у Анны Аркадьевны и намекнула Алексею Александровичу на неудобство сближения Анны с бед Вронским. Алексей Александрович строго остановил ее,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 Утро это было очень занято у Алексея Александровича. Явились просители, начались доклады, приемы, назначения, удаления, распределение наград, пенсий, жалований, переписки, то будничное дело, отнимавшее так много времени. Потом было личное дело посещение доктора и управляющего делами. Алексей Александрович только успел вернуться к пяти часам времени своего обеда и, пообедав с правителем дел Слюдиным, пригласил его с собой поехать вместе на дачу и на скачки. Не отдавая себе в том отчета, Алексей Александрович искал теперь случая иметь третье лицо при своих свиданиях с женой. Анна стояла наверху перед зеркалом, прикалывая с помощью Аннушки последний бант на платье, когда она услыхала у подъезда звуки давящих щебень колес. «Дабыть еще рано!» Подумала она и, взглянув в окно, увидела карету и высовывающуюся из нее черную шляпу и столь знакомые ей уши Алексея Александровича. «Вот, ну, кстати, уже ночевать?» Ей так показалось ужасно и страшно все, что могло от этого выйти,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 Мы поедем вместе с Михаилом Васильевичем. Мне и доктора вели отходить. Я пройдусь дорогой и буду воображать, что я на водах. Торопиться некуда. Хотите чаю? Она позвонила. Подайте чаю. Да скажите Сереже, что Алексей Александрович приехал. Ну что, как твое здоровье? Михаил Васильевич, вы у меня не были. Посмотрите, как на балконе у меня хорошо. Анна обращалась то к тому, кто к другому. Говорил очень просто и естественно, но слишком много... И слишком скоро. Она сама чувствовала это, и тем более, что в любопытном взгляде, которым взглянул на нее Михаил Васильевич, она заметила, что он как будто наблюдал ее. Михаил Васильевич тотчас же вышел на террасу. Она села подле мужа. У тебя не совсем хороший вид. Да, нынче доктор был у меня, и отнял час времени. Чувствую, что кто-нибудь из друзей моих прислал его. Так, «Драгоценно мое здоровье». «Нет, что же он сказал?» Она спрашивала его о здоровье и занятиях, уговаривала отдохнуть и переехать к ней. Все это она говорила весело, быстро и с особенным блеском в глазах. Но Алексей Александрович теперь не переписывал этому тону ее никакого значения. Он слышал только ее слова и придавал им только тот прямой смысл, который они имели». Вошел Сережа, предшествуемый гувернанткой Если бы Алексей Александрович позволил себе наблюдать Он заметил бы робкий растерянный взгляд С каким Сережа взглянул на отца, а потом на мать Но он ничего не хотел видеть и не видал А-а-а, молодой человек, он вырос Право совсем мужчина делается Здравствуй, молодой человек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 Алексей Александрович, между тем, заговорив с гувернанткой, держал сына за плечо, и Сереже было так мучительно неловко, что Анна видела, что он собирается плакать. Анна быстро вскочила, подняла с плеча сына руку Алексея Александровича и, поцеловав сына, повела его на террасу и тотчас же вернулся. Однако пора уже, что это Бетти не едет. Да, а я заехала еще привез тебе денег, так как соловья баснями не кормят.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 «Ну, так поедем и мы». Княгиня Тверская не выходила из экипажа, а только ее в штиблетах, пелеринке и черной шляпке лакей соскочил у подъезда. «Я иду. Прощайте!» Анна, поцеловав сына, подошла к мужу и протянула ему руку. «Ты очень не приехал». Алексей Александрович поцеловал ее руку. «Ну, так до свидания. Ты заедешь чай пить и прекрасно». И она вышла сияющая и веселая.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 и в то же время слышала этот отвратительный неумолкающий голос мужа. Она мучилась страхом Завронского, но еще более мучилась неумолкавшим ей казалось звуком тонкого голоса мужа с знакомыми интонациями. «Я дурная женщина, я погибшая женщина, но я не люблю лгать, я не переношу лжи, а его пища – это ложь. Он все знает, все видит».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 по моему мнению, имеет большое значение. И, как всегда, мы видим только самое поверхностное. Неповерхностное. Один офицер, говорят, сломал два ребра. Алексей Александрович улыбнулся Бетси своей улыбкой, только открывавшую зубы, но ничего более не говорившим. Положим, княгиня, что это не неповерхностное, но внутренние. Но не в этом дело. Не забудьте, что скачут военные, которые избрали эту деятельность, и согласитесь, что всякое призвание имеет свою оборотную сторону медали. Безобразный спорт кулачного боя или испанских ториадоров есть признак варварства, но...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 низкого развития для зрителей. Я согласен. Но... пари! Послышался снизу голос Степана Аркадьевича, обращавшегося к Бетси. За кого вы держите? Мы с Анной, за князя Кузовлева. Я за Вронского. Пара перчаток? Идет. А как красиво! Не правда ли? Но в это время пускали ездаков, и все разговоры прекратились. Все поднялись и обратились к реке.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 и поспешно отвернулся, оглядывая другие лица. «И вот и это Другие тоже очень взволнованы, очень натурально». Сказал себе Алексей Александрович, он хотел не смотреть на нее, но невольно опять вглядывался в это лицо, стараясь не читать того, что так ясно было на нем написано.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 и, слегка нахмурившись, опять отвернулся. «Ах, мне все равно!» Как будто сказала она ему и уже более ни разу не взглядывала на него. Скачки были несчастливы. Из семнадцати человек попадало и разбилось больше половины. К концу скачек все были в волнении, которое еще более увеличивалось тем, что государь был недоволен. Все громко выражали свое неодобрение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 Алексей Александрович подошел к Анне и учтиво дал ей руку. «Пойдемте, если вам угодно». Но Анна прислушивалась к тому, что говорил генерал, и не заметила мужа. «Может, сломал ногу, говорят, это ни на что не похоже!» Говорил генерал. Анна, не отвечая мужу, подняла бинокль и смотрела на то место, где упал Вронский. Было так далеко, и там столпилось столько народа, что ничего нельзя было разобрать».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 Она видела теперь, что от места падения Вронского через круг бежал офицер к беседке. Бетси махала ему платком. Офицер принес известие, что ездок не убился, но лошадь сломала себе спину. Услыхав это, Анна села и закрыла лицо веером. Алексей Александрович видел, что она плакала и не могла удержать не только слез, но и рыданий, которые поднимали ее грудь. Алексей Александрович загородил ее собою,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 Увижу ли я его нынче? Она молча села в карету. Алексей Александрович видел, что жена ведет себя неприлично. Он открыл рот, чтобы сказать ей это, но невольно сказал совершенно другое. Да, как, однако, мы все склонны к этим жестоким зрелищам. Я замечаю... Что? Я не понимаю. Я должен сказать вам... Вот оно, объяснение. Подумала она... И ей стало страшно. Я должен сказать вам, что вы неприлично ведете себя нынче. Чем я неприлично вела себя? Она повернула к нему голову и глядела ему прямо в глаза, но совсем уже не с прежним скрывающим что-то весельем, а с решительным видом, под которым с трудом скрывала страх. Что вы нашли неприличным? То отчаяние, которое вы не умели скрыть при падении одного из ездаков. «Я уже просил вас держать себя в свете так, что злые языки не могли ничего сказать против вас. Вы неприлично держали себя. Я желал бы, чтобы это не повторялось». Она не слышала половины его слов и думала о том, правда ли то, что Вронский не убился. О нем ли говорили, что он цел, а лошадь сломала спину. Когда Алексей Александрович понял то, о чем он говорит, Страх, который она испытывала, сообщился ему. Теперь, когда над ним висело открытие всего, он ничего так не желал, как того, чтобы она как прежде насмешливо ответила ему, что его подозрения смешные и не имеют основания. Теперь он был готов поверить всему, но выражение лица ее, испуганного и мрачного, теперь не обещало даже обмана. «Может быть, я ошибаюсь?» «В таком случае я прошу извинить меня». «Нет, вы не ошиблись». И она отчаянно взглянула на его холодное лицо. «Вы не ошиблись. Я была. Не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его. Я его любовница. Я не могу переносить. Я боюсь. Я ненавижу вас. Делайте со мной, что хотите». И, откинувшись в угол кареты, она зарыдала, закрываясь руками. Алексей Александрович не пошевелился, Но все лицо его вдруг приняло торжественную неподвижность мертвого. Подъезжая к дому, он повернул к ней голову все с тем же выражением. — Так, но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор, пока я приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам. Он вышел вперед и высадил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 Еще оставалось три часа, и воспоминания подробностей последнего свидания зажгли ей кровь. Боже мой, как светло. Ты страшно, но я люблю видеть его лицо. Люблю этот фантастический свет. Муж, ах да, ну и слава богу, что с ним все кончено.